Гений Джо. Джонни нельзя назвать красивым мужчиной, но при встрече с ним я понимаю, что в нём есть нечто намного более привлекательное, чем красота. Простоватый, немного эксцентричный, со спадающими очками-авиаторами на голове, похожий на однотонную гладкую блестящую шляпку шампиньона. Голос у него примерно на 3 октавы ниже, чем можно было бы предположить по его худощавому телосложению. Крайне похож на дедушку. Он употребляет выражение всякий паршивец и кучка поехавших и искренне смеётся над своими шутками, непринуждённый, самозабвенно ракочущими раскатами, словно бы в удивлении от того, что мир посылает ему столь странные знакомства. Он часто, но ну, не театрально делает большие глаза. Он подаётся вперёд, он слушает. Он разоблачает ложь, принятую в индустрии, обнажает расизм и сексизм своих друзей и конкурентов. Без промедлений поправляет себя, если нечаянно что-то преувеличивает. Это настоящий мастер, не терпящий траты времени впустую. А ведь это искусство вести столь честный, откровенный разговор. Он подразумевает активность, совместное участие, от вас должна исходить инициатива, даже если вы этого не хотите. Задолго до того, как титаны силиконовой долины начали приходить на совещания в толстовках и джинсах Джо ещё в 50-х годах появлялся на кредитных встречах с руководством банка Америки в теннисных кроссовках, простой белой рубашке на пуговицах и выглядывающей из-под неё яркой надписью "Hassen's Cantina" на футболке. Нем он всегда получал деньги. Во время беседы он подмигивает вам. Это то редкое подмигивание, которое поистине сближает вас. Создаёт атмосферу доверия и даже отдалённо не кажется поверхностным, напористым или неискренним. Оно заразительно. Но это не то умение, которое вам стоит пытаться овладеть. По крайней мере, это сразу вышло мне боком, когда я попытался вести себя так же с таксистом после нашей первой встречи с Джо. Становится очевидным в интервью с бывшими сотрудниками, что он готов подкрепить любую просьбу собственными действиями. Джо никогда не встречался с Телаш, который он бы не был готов установить самостоятельно. Часто, спустя много времени после того, как сеть расширилась до количества магазинов, исчисляемого двузначными числами, Джо ложился на живот с отвёрткой в руках, чтобы сделать это. Его жена однажды сказала: "Этот человек не сноб". И хотя это определение является тривиальным и чрезвычайно неразвёрнутым по своей сути, я подчеркнул его чёрной ручкой около 50 раз, ведь это кажется мне самым верным, что вообще можно сказать о Джо. Другими словами, Джо, возможно, и не красив, но он излучает такую порядочность и целостность, в сочетании с такой внешностью, которая поражает вас настолько же, насколько поражает необыкновенная красота. От него веет такой порядочностью, которая, как я подозреваю, он согласился бы, совершенно несоразмерная его реальной честности и порядочности. Качество, которое он назвал одной из своих сторон, на которую он может полагаться, или одной из личин, которую он может натягивать на себя в переговорах. И то, что он признаёт этот разрыв, только добавляет уверенности в том, что он абсолютно целен, что он не питает иллюзий даже о своих недостатках. Всё это означает, что уже через несколько минут после знакомству я проникся к Джо симпатией. Но я не полностью доверял своим ощущениям, ведь я знал, что оно исходит от очень проницательного человека, намного более дельного, чем просто приятного. Джо Человек, которого другие очень умные люди часто называют гением. Когда я расспрашиваю о нём его сотрудников, конкурентов, отраслевых обозревателей, я слышу слово "провидец" столько раз, что это начинает мне наскучивать. Блистательный, невероятный, мудрый. Взрослые мужчины говорят мне, что они имеют от восхищения, испытывают головокружение, чувствуют себя крылёнными в его присутствии. Директора, которые работали на него, набиты индюки с приставкой си В си собирательное обозначение тех, у кого в названии должности есть слово чиф. То есть руководители компании, топ-менеджмент. С необъятным чувством собственной важности, отбросив всякую претенциозность, говорили, что хотели проснуться пораньше утром, чтобы примчаться на работу, так как им не терпелось услышать, что скажет Джо. Они говорили мне, что Джо обладает фотографической памятью, что он может прочитать 1200 слов за минуту. что он складывает, вычитает, делит в уме большие числа быстрее, чем другие могут их просмотреть. Что он знает имена всех своих сотрудников, все имена их супругов, все даты их приёма на работу, все их дни рождения и годовщины свадьбы. Но помимо всего прочего, феноменальной памяти, гибкости и скорости ума, гений Джо, который больше всего поражает меня, это его способность покорять глубокой порядочностью и искренностью, когда он этого хочет. В разговоре с ним вы постоянно угадываете, где проходит грань между расчётливым бизнесменом и благодетельным основателем самоучки, что заставляет почти каждого, кто знакомится с ним, недооценивать его способности, но в то же время вызывает к нему огромное уважение. Это выдающийся талант, особенно в бизнесе, который строится на переговорах, доверии и быстрых решительных взаимовыгодных сделках. Это тот самый талант, который определяет бренд, который носит его имя, продукт, который он продаёт, культоподобные сообщество потребителей, которых он привлекает. Сети Trader Joe's, так же как и самому торговцу Джо, удалось отшлифовать этот навык производить впечатление цельности, предлагая почти тот же ряд товаров массового производства, что и его конкуренты. Неслучайно наиболее крупные сделки в TJ всегда касались замороженных продуктов. либо консервированных товаров, либо банок с тестом для печенья, либо попкорна со вкусом бекона и чеддера, либо образцов товаров массового потребления с избыточной упаковкой, вокруг которых создаётся совершенно необыкновенное реолл цельности в тот момент, когда они попадают на полку гджо. Обратной стороной медали стал миф о нём как о главном генеральном директоре, в которого увервали многие из его конкурентов и некоторые из его последователей. Деревенщина, слепо пробивающая себе дорогу, спотыкающаяся на ходу, но везучий, действующий примерно так же, как, скажем, вы или я, унаследовавший сеть магазинов нашего дядюшки и решив привести его к успеху. По-моему, руководствовались в большей степени не стратегическим планом, а собственными представлениями и интуицией. Однако, когда вы проникаете в закулисье магазина, становится очевидным, что всё совсем иначе. Возможно, Джой стоял на плечах гигантов, но он определённо видел дальше, чем любой другой владелец продуктового магазина до него. К 1967 году он уже живо представлял себе потребителя 2017 года. К 1978 году он усовершенствовал стратегию продвижения частных торговых марок. Заняв и продолжая занимать лидирующую позицию на рынке, несмотря на то, что его соперники всё ещё играют с ним в догонялки, пытаясь понять и скопировать её. Он тщательно работал над ней, создавая сотни страниц служебных документов. Он называл их теоретические заметки. в которых прогнозировал культурные сдвиги, колебания валютных курсов и образовательные тенденции, опираясь при этом на философские трактаты стратегии военного планирования и теорию экологии для того, чтобы предсказать потребительские привычки и изменения предложения в, возможно, самое плодотворное время XX века. Он отсутствует для вас, говорит мне Джуна Элис. Сейчас многие думают, что он просто старый чудак, Но я знаю его с 18 лет, и могу сказать, что он всегда был таким. Он уходит глубоко в свои мысли во что-то, что он прочитал. Он вернётся и перечитает это ещё раз, пока вы сидите перед ним. Конечно, пока она обдумывала организацию магазина, у него загоралась лампочка в голове, и внезапно приходило осознание того, как всё связано. Тогда он садился за стол и писал теоретическую заметку со своими инсайтами. Его бегство Сначала в ту хижину на озере Эроухед, а затем полёт на самолёте было результатом именно такого рода размышлений. В 1965 году, через месяц после банкротства Pronto Markets, Джо высидился в Сен-Барте на Карибах, где его встретили белые песчаные пляжи и лазурно-голубая вода. Поездка была продиктована вовсе не паникой. Это был переход в пустое ментальное пространство. Богатый друг его тестя предоставил семье в пользование уединённый пляжный домик. Он располагался на частном пляже на юге острова в регионе, в то время совершенно незастроенном. Джо почувствовал, что это была почти космическая возможность. Раньше он никогда не летал международными рейсами, у него не было денег на отпуск, но он знал, что ему нужно отойти на некоторое расстояние, чтобы увидеть обстоятельства в правильном свете. Его бизнес зашёл в тупик. Появление Southland ясно показало, что это был не слишком хороший вариант для имеющихся на тот момент у него финансовых ресурсов. Вместо того, чтобы пытаться конкурировать с крупными игроками, он решил, что ему нужно отойти в сторону, чтобы создать что-то. На тот момент под его контролем функционировало 16 магазинов, и их физические ограничения, условия аренды и служащие представляли собой единственные препятствия в рамках на пути переосмысления. Поэтому Джо начал исследование, погрузившись в историю отрасли. Дом в Сен-Барте находился на краю обрыва. По периметру веранды были расставлены подвесные кресла-корзины. Джо просиживал в них целыми днями, обдуваемый пассатным ветром, со стаканом рома с содовой в руке, посреди стопок материалов для чтения, в размышлениях о своём магазине.